Собрание отозвалось на яростную тираду Меганы, смущенным ропотом. Очевидно, никто не ожидал от нее подобных речей. «Джайлз был исключением, тем печальным, страшным исключением, которое только подтверждает правила Слишком велик соблазн для некоторых ретевых братьев попытаться теперь принудить свободное сообщество магов к повиновению», — продолжала тем временем хозяйка волшебного двора. «Мы не можем этого допустить и не допустим, будьте уверены». Именно это мы и сказали с этим братьям здесь в гостисте Некромат не ясить один нельзя чтобы завтра к примеру по обвинению пособничестве ему оказались бы схвачены свободно мыслящие чародеи в местах где он либо вообще никогда не был либо как здесь в гости оказался всего на несколько часов. Договор нерушим, если Инквизиция попытается в нарушении его статей через голову Белого Совета схватить кого-то из членов нашего братства, право и святой долг всех носителей посоха дать этому отпор всеми доступными средствами, включая боевую магию. Последние слова Мегана произнесла таким жутким голосом, что даже китцуму стало не по себе главе городской гильдии магов должно будет таковое случиться подхватила Нета. немедленно проследовать расположение святых братьев разумеется в соответствующем его звании и текущему моменту свитой и со всей определенности потребовать передача обвиненного или обвиненной суду белого совета. Должны также выразить готовность к сотрудничеству, как, например, организации совместной охраны подозреваемого с предоставлением последнему нормальных, достойных его ранга условий, немедленно, немедленно уведомить о случившемся ордос и волшебный двор. «А если они откажется, спросил баз Дергона, А если они откажутся, применить силу, — отчеканил Анетта. — Мы не можем затевать крупной войны с инквизицией из-за Джайлса, но если они попытаются пойти дальше, нам придется это сделать во имя спасения света над Эвиалом, потому что одна инквизиция западную тьму сдержать не может, как бы ни пытались и какие бы жертвы на этот алтарь ею не приносились. Это тоже надо понимать со всей определенностью. Ответил ли я на ваш вопрос, уважаемый Дергон? Да, да, милорд. С легкой растерянностью в голосе отозвался гесский волшебник. Я э, думаю, что присутствующие здесь уважаемые члены гильдии согласны со мной. А если не согласны, они могут незамедлительно выразить оное несогласие. С явным облегчением закончил он. «Я готов дать любые объяснения», — торжественно произнес аннета Китсом готов был покляться, что сейчас Ивральский чародей с вызовом смотрит глаза сидящих, ожидая ответа. Никто не дерзнул нарушить молчание. Ответ Меганы и в самом деле был исчерпывающим. «Тогда перейдем к другому нашему делу, непосредственно связанному с первым», — уже более будничным голосом сказал аннета «Эгест большой опасности, господа маги. Удар некроманта не прошел бесследно. Вероятность прорывать мы именно в этом месте значительно возросла. Да-да, господа, вы не ослышались. Не буду удаваться сейчас в тонкости магических теорий, мы без сомнения займемся всем этим, как только завершим главное. Выведем из города как можно больше людей». Сейчас, среди лютой зимы, им потребуется ваша помощь, господа, помощь лекарей, мастеров погоды, всех, кто способен будет облегчить тяжкую участь изгнанников. А в городе останутся только добровольцы Белого Совета и святых братьев. В их задачу будет входить, следить за надвигающейся бедой» и попытаться ее предотвратить. К сожалению, ни я, ни почтенная Мегана не можем оставаться тут надолго, мы должны продолжать нашу погоню, погоню за Некроманда, пока он не обратил в опрах все известное нам сущее. Понимаю, как будет нелегко вам, и уже отправил распоряжение, чтобы лучшие мастера Ордоса поспешили бы сюда на помощь. Давайте теперь решать, кто чем займется лично. Китсум вздохнул. Расслабляя занемевшие от неподвижности мышцы, главное он узнал, остальное уже не имеет такого значения. Будет что рассказать Кире и Кларе, как ее называет воительница Райана.